Надеюсь, хоть вы-то своего не упустили? Я протиснулся в проход, за мной туда же с разбега кинулся азиат. Башня была освещена лишь пламенем камина. Багровые сполохи придавали открывшейся моему взору картине довольно зловещий вид. На полу прямая, словно натянутая до предела струна, лежала жени. Она была недвижна, глаза закрыты, над девушкой склонился мрачный Фандорин. Холмс стоял у открытого окна, откуда несло холодом и делал рукой какие-то странные пассы. — Жива? Вот первый возглас, вырвавшийся у меня. — чувств, ответил русский. — А где Лебрян? Неужели выпрыгнул?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 А я вдруг спохватился, что не удосужился проверить подоконник, с которого прыгнул Баско. Вдруг управляющий не прыгнул, а спустился по веревке. Ну, конечно же, кто-то он без колебаний бросился именно в ту комнату, а не в какую-либо другую. Я схватился за голову. Выходит, оба преступника благополучно сбежали, а между тем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 Холмс жестом показал, что мисс Дезессар готова продолжать, и русский замолчал. Я пробовала крикнуть, как он требовал, но он остался недоволен. — Увы, мадемуазель, вы скверная актриса. Тем хуже для вас. А потом ее голос задрожал еще сильней, он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 И тогда она, закусив губу, осторожно подвигала сначала кистями, потом стопами. — Я испытал невероятное облегчение. — Что скажет наш доктор? — спросил Холмс.